Сильвия и Сильвестр идут по зимнему лесу. Идти им тяжело, снег глубокий, холодно. Сильвия. Там на горе Растекась сейчас собираются хищные звери, злые духи, ледяные и каменные тролли и кабольды из подземелий. Как же мы пройдем в пещеру короля троллей Хиси? Сильвестр. Там видно будет, да бы только. Ноги гудят. Ты не устала? Сильвия. «Ужасно устала, передохнуть бы!» «Сильвестр, замерзнем, если отдыхать сядем, потом и встать не сможем». «А это что такое, слышишь?» «Сильве, слышу!» «Вроде нарты скрипят по снегу, скрипят полозья, а то по-то оленях копыт не слышно». «Навстречу им выносятся сани, сампо, те самые волшебные, проносятся мимо них, Шик. «И снова в другую сторону, Шик. И опять обратно, Шик! а затем останавливаются. Сампо. Привет, я Сампо. Для друзей Сампо-лопаренок. Вы не знаете, в какую сторону мне ехать на гору Тролли Растекайс? Сильвия. Ну и ну. Мальчик на чудо-санях. Меня зовут Сильвия, а это мой брат Сильвестр. Тебе зачем на Растекайс, Сампо? Сильвестр. «Ничего себе! Вот так охотник! Вот так сани! Без оленей, без собак! Как в сказке, сами едут! Где ты взял такие?» «Сампо, мои родители — лопари, а я, Сампо, лопаренок! Запомните, я тот, кто победит короля троллей Хиси! Мы живем в Лапландии, не боимся ни зимы, ни холода, ни троллей! Я первый помощник отцу!» Могу ходить без устали на лыжах, могу стрелять белку в глаз, могу править оленьею пряжкой, разжигать костер в зимнем лесу. Я самый быстрый бегун, Сильвестр. О, подумаешь, да я сам такой. Ну, э, мальчишки мы все такие. Сильвия, да-да, все мальчики такие, хвостуны. Сампо, не буду спорить с девчонками. Расскажу, как дело было. Всякий раз, как соберусь я, один в лес. «За добычей! Чем я не мужчина, добыча для семьи? Всякий раз говорят мне родители, «Ой, сам по не ходи! Ой, подожди! Утащат тебя тролли на гору растекайся, Их повелитель Хиси тебя съест, Или заморозит, или в камень превратит! Не могу больше терпеть! Поднимусь на гору растекайся, И как! Суну ему под нос горящий факел!» «А это вот волшебные сани! От моего деда перешли к моему отцу!» Если погонятся за мной, увезу так быстро, что никто не догонит. Сильвия, и ты не боишься? Сампо. Ха, что такое страх? Не знаю такого чувства. Сильвестр. А ты, Сампо, ты Саня-то без спроса взял? Сампо, замявшись. От деда к отцу, от отца ко мне перейдут. Считай, что мои. Ну, вообще-то, вообще-то не спрашивал. Сильвестр. «Без нас, Сампо, ты хиеся не победишь. Есть у нас такое волшебное оружие, которое его растопит, как солнце льдинку. Возьми нас с собой, втроем на твоих волшебных санях, да с нашей волшебной искоркой. Нам ничего не страшно». «Сампо, волшебные санки мои. От деда к отцу, от отца ко мне. Вы знаете что? Лучше вы дайте мне вашу солнечную искорку». и я тогда как уж я тогда да мне Да меня сильвестр неттушки изкорка наша нам ее деревья великаны дали за тучу и подопри небо сам по деревья великаны подумаешь да еще такие беда умора сильвия сам ты умора деревья хорошие они со снежными тучами бились сам по я умора смеетесь надо мной «Тоже думаете, что я маленький?» «Сильвия, ну, постой, постой, не обижайся!» «Пойми, Сампо, вместе мы сильнее будем!» «Сильвестр, у нас искорка солнечная, у тебя чудо-сани!» не зверям лесным, не троллям великанам нас не одолеть!» «Сампо, ну, то-то же! Мой дед — герой, мой отец — герой и великий охотник, и я буду героем!» «Дайте мне хоть взглянуть на вашу искорку!» «Сильвестр, смешной ты!» «Покажем, сестренка!» Сильвия. «Вот, сам погляди «Маленькая, а яркая, как звезда!» «Сампа. Чудо какое! Вот такая искорка!» «Вы только отсюда никуда не уходите!» «Я быстро!» «Сильвестр! Что быстро?» «Сампа. Быстро! Вернусь! Вперед, Санни!» «Сильвия. Стой, стой!» «Сильвестр! Стой, воришка! Хуже будет!» Сампа вскакивает на волшебные сани и уезжает вместе с искоркой. Сильвия утащил, Сильвестр увел, стырил вместе нашу искорку.